Манон была занята чтением. Тут я имел случай убедиться в изумительном нраве этой странной девушки. Ничуть не испугавшись, не обнаружив никакой робости при виде меня, она выказала лишь легкое удивление, неизбежное при неожиданном появлении человека, которого почитали отсутствующим. — Ах, это вы, любовь моя, — сказала она, обнимая меня с обычной нежностью. — Боже, какой же вы смелый! Кто бы мог ожидать вас здесь сегодня? Я высвободился из ее объятий и, не желая отвечать на ее ласки, оттолкнул ее с презрением и отступил подальше. Моё движение привело ее в замешательство. Она замерла и смотрела на меня, изменившись в лице. В глубине души я так был очарован, видя ее вновь, что, несмотря на столько поводов для гнева, почти не в силах был открыть рта, чтобы бронить ее. А между тем сердце мое истекло кровью от жестокого оскорбления, нанесенного ею. Я живо воскресил его в памяти, дабы возбудить в себе злобу, и постарался притушить в глазах огонь любви. Покуда я продолжал молчать, и она не могла не заметить моего возбуждения, я увидел, что она дрожит, вероятно, от страха. И я не мог выдержать этого зрелища. «Ах, Манон», — сказал я ей нежно, — «неверно». Коварная, Манон, с чего начну я свои жалобы? Я вижу, вы побледнели и дрожите, и я все еще настолько чувствителен к малейшему вашему страданию, что боюсь вас слишком удручить своими укорами. на поверьте, Манон, ваша измена пронзила мне сердце скорбью. Таких ударов не наносят любимому, если не желают его смерти. Ведь это третий раз, Манон. Я вел им точный счет, этого забыть нельзя. Вам надлежит сию же минуту принять то или иное решение, ибо мое бедное сердце уже не может выдержать столь жестокое испытание. Я чувствую, что оно изнемогает и готово разорваться от скорби. Я весь разбит, прибавил я, опускаясь на стул. Я не в состоянии говорить, силы мои иссякли. Она не отвечала, но как только я сел... Она упала на колени и склонилась ко мне головой, закрыв лицо моими руками. В тот же миг я ощутил на них ее слезы. «Боги! Чего я только не испытывал!» «Ах, Манон, Манон!» — продолжал я, вздыхая. «Поздно дарить мне слезы, когда вы нанесли мне смертельный удар. Вы предаетесь притворной печали, а почувствовать ее вам не дано». Мое присутствие, которое всегда служило помеху и вашим удовольствием, без сомнения составляет величайшее несчастье для вас. Откройте глаза. Вглядитесь, каков я. Столь нежных слез не проливают над несчастным, коего предали и покинули столь бесчеловечно. Она целовала мне руки, не меняя позы. «Непостоянное, Манон, — заговорил я снова. Неблагодарная и неверная женщина! Где ваши обещания и ваши клятвы? Ветредная, жестокая любовница! Что сделала ты со своей любовью, в которой клялась мне еще сегодня? Праведные небеса! — воскликнул я. — Вот как смеется над вами вероломная после того, как столь благоговейно призывала вас в свидетели. Итак вероломство вознаграждается. Отчаяние и одиночество — вот удел постоянства и верности.